69-й гуру Пряма духа утверждать можно в себе, отделяясь сознательно и упорно все, что от оболочек и движений, происходящих в них. Прошлое, составляющее их содержание, ушло из поля сознания, но дух, стержень, вокруг которого шли эти движения, остался, чтобы созерцать новые, столь же приходящие и временные, как те, что были раньше. Волны относительных явлений устремляются на скалу духа, но он нерушим. Нерушимость центра в себе надо утверждать особенно яра, ибо основание сущего непоколебимо. Все пройдет, дух пребудет. Духовные водители тоже от духа, они не уйдут. И вы, что от духа, останетесь с нами. Утверждая прямо от духа, будем знать, что утверждаем камень вечного основания жизни.